Письмо 49-е Марису Потшеру. Перевод с французского. 1902 год, марта 6-19, Гаспро. Дорогой господин Потшер, очень благодарю вас за присылку ваших пьес. Получил их только сейчас, лежа в постели, после только что перенесенной серьезной болезни, а потому не могу ответить на ваше письмо собственноручное и должен быть очень кратким. Примечания первое и второе. «Я знаю ваши труды и одобряю их и давно ими любуюсь». Примечание третье. Совершенно уверен, что вы достигнете успеха и будете иметь большое благотворное влияние на возрождение театра, который изо дня в день превращается в забаву для праздных людей и все более и более отклоняется от своего истинного назначения. Убежден, что вы достигнете желаемого, ибо дело, которому вы служите, — это дело самоотвержения, Вдохновленное желанием служить народу, давшему нам все, что мы имеем. Примите, милости вы, государь, выражение моей симпатии. Лев Толстой. Примечание. Первое. К этому времени французский драматург Пот Шер был автором пьес «Дьявол, торгующий каплей», «Свобода», «Каждый ищет свое сокровище», «Наследство», «Это ветер». Какие из них были посланы Толстому, неизвестно. Второе. В письме от 19 сентября... По новому стилю 1901 года Потшер рассказывал о своей деятельности по созданию Народного театра. Третье. Имеется в виду работа Потшера «Народный театр. Его возрождение и задачи», вышедшая в 1899 году в Париже. Конец примечаний. Страница 511 -я.